По дороге я обдумывала то, что услышала от Виктора. 14 лет назад в каком-то далёком городе случилось убийство, как две капли воды, похожие на то, что произошло в нашем посёлке. Вот я говорю уже в нашем, надо же, неужели я привыкла? Так или иначе, но таких совпадений не бывает. Между этими убийствами наверняка существует какая-то связь, и чтобы выявить эту связь, Нужно бы узнать всё, что можно, о том убийстве 14-летней давности. В общем, оставив Оську дома, я снова отправилась в знакомый уже торговый центр, зашла в маленькое кафе, заказала чашку эспрессо и спросила у парня за стойкой пароль от Wi-Fi. Он в ответ промурлыкал что-то неразборчивое. Я переспросила, и, наконец, он сам ввёл пароль. Я вбила в поисковую строку название города, которое запомнил Виктор — Нижнезаводск. Хотя полной уверенности в этом названии у меня не было, перепутал же Виктор фамилию полицейского. Однако умная программа тут же сообщила, что такой город, Нижнезаводск, действительно существует. Находится он на Урале и основан при Петре великом известным золотопромышленником Саввой Дерюгиным. Золотые прииски в окрестностях Нижнезаводска истощились уже в XIX веке. и некогда процветающий город захерел. Потом, правда, неподалеку от него нашли залежи какого-то цветного металла, но тоже не очень богатые. В общем, в наше время Нижнезаводск — небольшой провинциальный город, главным предприятием которого является горно-обогатительная фабрика, от которой в той или иной форме зависят все жители города. Кроме этой фабрики в Нижнезаводске имеются лесопилка и небольшой завод железобетонных изделий. Все это меня не очень интересовало, поэтому я пролистала страницы быстро. Потом подумала немного и вбила в поисковую строку еще три слова «зверское двойное убийство». На этот раз мне выдали несколько статей из местной газеты «Нижнезаводские новости». Автор первой статьи писал, что поисковая группа, которая была создана, чтобы найти пропавшую местную жительницу, молодую работницу фабрики Антонину Зайцеву, нашла изуродованные останки самой Антонины и ее приятеля, водителя автобазы Павла Крушкина. И что после этой кошмарной находки среди жителей города стали распространяться слухи, что в окрестностях города бродит волк-людоед. И обеспокоенные жители города требуют, чтобы городские власти приняли меры по отлову и отстрелу этого опасного зверя, Тут же приводилось компетентное мнение представителя охотнадзора который со ссылкой на аэрофотосъемку и опрос охотников заявлял, что в окрестностях города никаких волков, ни людоедов, ни вегетарианцев нет уже 40 лет. И что волки вообще на людей не нападают, предпочитая более доступную добычу, такую, как мелкий скот. А вот бродячие собаки представляют гораздо большую угрозу. Но они собаки... находятся в ведении не охотнадзора, а городской санитарной службы, к которой и нужно обращаться за разъяснениями». На это тут же ответил представитель санитарной службы, который с цифрами в руках утверждал, что отлов бродячих собак в городе поставлен на должный уровень, и их, этих собак, практически не осталось, да и оставшиеся — это мелкие шавки». не представляющей для людей опасности, так что нечего перекладывать вину с больной головы на здоровую или наоборот. После всех этих официальных выступлений на последней странице газеты было напечатано очень трогательное интервью близкой подруги Антонины Зайцевой, которая рассказывала, какая Тоня была добрая и отзывчивая, и что они с Павлом Крушкиным уже собирались пожениться, и Тоня уже выбирала себе свадебное платье. Из следующего номера той же газеты я узнала, что в городе ходят упорные слухи, по которым Зайцева и Крушкин были убиты таким кошмарным способом, что всякому становится ясно, что к их смерти не имеют отношения ни волки, ни собаки, а они убиты человеком или зверем в человеческом облике. То есть в Нижнезаводске завелся свой собственный местный маньяк-убийца. по сравнению с которым Чикатило просто жалкий первоклашка, а витебский маньяк — тургеневская барышня. В связи с этими слухами жители не отпускают своих детей в школу, многие женщины перестали ходить на работу, а продажа крепких спиртных напитков увеличилась в два раза. В общем, городская жизнь находится под угрозой. Тут же поместили короткое, но энергичное выступление главы городской администрации, который уверенно заявил, что никакой опасности для жителей города нет, и что слухи о кошмарном убийстве вообще преувеличены, что Зайцева и Крушкин погибли в результате обычного дорожно-транспортного происшествия, а их смерть окружили недостоверными подробностями любители дешевых сенсаций. поэтому жителям Нижнезаводска не нужно поддаваться панике, а нужно, наоборот, дружно и уверенно шагать в светлое будущее. И сразу же под этим текстом располагалось интервью какой-то свидетельницы, которая на условиях полной анонимности рассказывала следующее. «Я, значит, гуляла там. Ну, люблю я гулять перед сном. Для здоровья это полезно. Вижу, что-то лежит». Думала, бутылка пустая. Подхожу, а это рука. Женская. а Рядом мужская. Мне прям нехорошо стало. Я присела на пенёк отдохнуть, приняла лекарство от головы. У меня с собой было. Я без него из дома не выхожу. И всю полянку обошла. Так вот, какое тут, извиняюсь, ДТП. Все ихние части аккуратненько по полянке разложены. Где головы, где руки, где ноги. А вы говорите ДТП. Что я, ДТП не видела? У меня племянник Валера в дорожной службе, так что я всякого навидалась. После интервью тот самый журналист, что спрашивал свидетельницу, прямо задавал вопрос властям, доколе будет продолжаться это безобразие. И если местная полиция не в силах найти убийцу, то, может быть, обратиться за помощью в столицу? Может быть, оттуда пришлют компетентных специалистов, которые смогут, наконец, пролить хоть какой-то свет на это страшное и запутанное дело? Прочитав эту заметку, я перестала сомневаться. Убийство в Нижнезаводске, как две капли воды, похоже на здешнее. Неужели у нас в посёлке объявился тот самый злодей? Но почему он затих на целых 14 лет? В следующих номерах газеты было всё меньше упоминаний о двойном убийстве. Видимо, от городского начальства поступило негласное распоряжение спустить эту историю на тормозах, чтобы в городе не было паники. а имя того журналиста, который брал интервью у свидетельницы, вообще больше не упоминалось. Наконец, упоминания об этом кошмарном событии вообще прекратились, сменившись жизнерадостными сообщениями о конкурсе бальных танцев и ежегодной выставке городского общества как любителей Я решила, что прочитала все, что можно. На всякий случай я еще раз пробежала глазами номера газеты за интересующий меня период — И случайно наткнулась на небольшую заметку внизу страницы. Интересное астрономическое явление можно было наблюдать в нашем регионе в минувшие дни. Такого-то числа имело место так называемое суперлуния, то есть обычное полнолуние совпало с нахождением Луны в самой близкой к Земле точке своей орбиты. При этом диск Луны кажется необыкновенно большим. Суперлуния — редкое явление, оно происходит один раз в 14 лет. Поэтому астрономы-любители в эту ночь не спали, чтобы наблюдать это явление. В дополнение к суперлунию в эти дни был еще один интересный феномен, так называемая «ночь багровой луны». Благодаря особому преломлению лунного света в атмосферном воздухе диск луны, который обычно бывает серебристо-голубым, в эту ночь кажется багровым. Прочитав эту заметку, я вспомнила, как встала посреди ночи, услышав в доме странные звуки, как вышла из своей комнаты и увидела в окне лунный диск. Он был удивительно большим и багровым, цвета запекшейся крови. И тут же в странном и магическом свете багровой луны сидел на полу Василий и бормотал какие-то непонятные заклинания. Правда, тогда я успокоила себя тем, что списала всё увиденное на сон, но сейчас я не была в этом уверена. Точнее, хватит уже прятать голову в песок. Луна приснилась, Василий показался. А сапоги? Что с сапогами? Сапоги — это факт, он их сжёг. Господи, в какую же страшную и загадочную историю я попала. Суперлуния бывает раз в 14 лет. И 14 лет назад случилось то убийство. Так может, в этом всё дело? Я слышала, что полнолуние странным образом влияет на некоторых людей. Недаром тех, кто ходит во сне, не отдавая себе в этом отчёта, называют лунатиками. Бывают и люди, которые в полнолуние впадают в депрессию, совершают попытки самоубийства. Если так действует на людей обычное полнолуние, суперлуние должно действовать на них ещё сильнее. Так может рядом со мной живёт маньяк, который под влиянием необычной луны совершает кошмарные убийства. На всякий случай я проверила ещё одну вещь, открыла сайт любителей астрономии. И на этом сайте прочла, что несколько дней назад В нашем регионе можно было наблюдать чрезвычайно редкое астрономическое явление — суперлуния. Дальше автор статьи подробно и детально пояснял, что это за явление, но я это читать не стала, поскольку только что прочла в Нижнезаводских новостях. Я допила кофе, который, кстати, давно остыл, встала и отправилась было на автобус, но на полпути вспомнила, что в доме кончились продукты. Вот, дожилая. Маньяку обеды готовлю, нужно съехать из этого дома срочно. Но, с другой стороны, больше в посёлке с собакой никто не сдаст жильё, в городе тоже. Так-то Василий мужчина тихий и вежливый, ест, что дают, с разговорами не лезет. Явно у него сейчас спокойный период, и если он действительно зависит от суперлуния, то следующий раз это случится только через 14 лет. За это время я уж успею разобраться со своими проблемами. Вот, кстати, от дяди Юры что-то ничего не слышно. Я решила купить готовые еды, что продавалось тут же в супермаркете. Была там очень аппетитная жареная треска, но вдруг Василий не ест рыбы. Михаил, к примеру, ел только лососину, причем не всякую, а какую-то особенную. Её нужно было запекать в фольге с особой приправой и подавать со специальным соусом. Да ещё, если всё это раздобыть, то важно не пересушить, и не довести до кондиции тоже нельзя. Тогда сок от лососина смешается с соусом и будет невкусно. В общем, пару раз я попробовала такое готовить, а потом решила, что с меня хватит. И вообще... Сейчас вспоминаю, что столько времени тратила на домашние дела, а взамен не получала никакой благодарности. Всё съест и спасибо не всегда скажет. Это если свекровь промолчит. А уж она не утерпит. Как говорил известный сатирик, у этой женщины всегда есть в запасе пара-другая слов. Да ещё каких! Вы таких и не слыхали, небось, никогда. Не то чтобы свекровь выражалась матом, как мужики в гараже, зато владела такими выразительными эпитетами... особенно когда перечисляла все стороны моего характера, тут ей не было равных. Я отбросила мысли о рыбе и купила кусок запечённой свинины и два пакета замороженных овощей. Оська встретил меня у калитки радостным лаем. Но как только я вошла в калитку, он перестал лаять и с загадочным и озабоченным видом побежал в дальний угол сада, то и дело оглядываясь на меня и давая мне понять, что хочет мне что-то показать. «Ну что там у тебя? Не иначе дохлая крыса. Вот уж не очень хочу на неё любоваться. Но если моя собака что-то захочет, то разубедить её очень трудно. Почти невозможно, поэтому лучше не спорить и поглядеть, что там такое. Насчёт крысы я погорячилась, говорила уже, что Оська крыс сам боится до безумия. Мой красавец прогорцевал по участку и подвёл меня к заросшим грядкам, покрытым жухлой желтоватой травой». В одном месте трава была выкопана, и среди чёрной, чуть подмёрзшей земли валялось что-то плоское и круглое. Ну, конечно, какая-то гадость. Я брезгливо поморщилась и прихватила эту штуку, очень кстати оказавшимся в кармане чистым полиэтиленовым пакетом, обтёрла её о траву и только тогда рассмотрела как следует. И тут неяркое осеннее солнце зашло за тучу, или уж мне так показалось... потому что диск оказался пластмассовым значком, старым, без заколки, и на нём вытершимися буквами было написано «Чемпионат города Нижнезаводска по футболу». Там было написано что-то ещё, но неразборчиво. Я стояла, как пишут в книгах, как громом поражённая. Теперь исчезли всякие сомнения. Мой хозяин Василий был в Нижнезаводске. Вот же доказательство. Хотя какое это доказательство? Никакой суд его не примет». «Да при тут суд? Мы не в суде. Мне нужно точно знать, причастен ли он к этим убийствам или нет. То есть, несомненно, причастен. Об этом говорят сапоги и вот этот старый значок. А что мне теперь делать?» «Идти с этим в полицию я не могу. Во-первых, это не доказательство. Сапоги-то сгорели». А во-вторых, они станут меня допрашивать. Говорил же Виктор, что у них там драконовские порядки. Их с собачкой три часа продержали. Но дело даже не в этом. Там выяснится, что я Василию вовсе не двоюродная сестра. И меня спросят, что я делаю в этом посёлке. Придётся им рассказать всё как есть. И это, несомненно, наведёт на меня людей из стройтраста. Да и в полиции мне не поверят, скажут, что я всё придумала. А проверять никто не станет. У них тут двойное убийство висит, а я жалуюсь, что меня преследуют. Мало ли, что я наплела. Они скажут, вас же, девушка, не убили. И даже ничего вам не повредили. А вот когда это случится, тогда и приходите. Подавайте заявление, как по закону полагается. Вот тогда мы вас выслушаем, все проверим. В общем, дело обычное. Нет, говорил же дядя Юра, чтобы я сидела тихо и не высовывалась. Так что пока я ничего не могу сделать. Тут я осознала, что стою посреди участка и пялюсь в пространство. Это привлекает внимание. Вон Мария Гавриловна по улице идёт. Ещё привяжется с разговорами. Послышался Лай Оськи. Я очень точно различаю интонации Лая своей собаки. Так что сейчас сразу поняла. Кошка. И верно. Трёхцветная, довольно упитанная киса выглядывала из подвального окна дома Василия. Надо же. А раньше оно вроде бы было закрыто. Оська весело лаял, держась, однако, в сторонке. Кошек он не боялся, но опасался. Кошка прекрасно поняла обстановку, не спеша вылезла из окошка, распушилась и выгнула спину. Оська отошел еще дальше. Кошка зашипела, и Оська замолчал. Тогда она неторопливо прошла по участку и скрылась за забором. «Вот то-то», — сказала я Оське, — «договорились же не связываться с кошками. Ни к чему хорошему это не приводит». Оська пристыжённо удалился, а я решила закрыть подвальное окно. Но раму заклинило, снаружи я никак не могла её поправить, так что пришлось лезть в подвал. Окно было довольно широкое, и я пролезла без особого труда. Подвал был довольно большой, на весь дом, только заваленный каким-то хламом. Были тут ломаные ящики и картонные коробки, судя по всему, наполненные какой-то трухой, Детский трёхколёсный велосипед, стеллаж с какими-то странными железяками и даже две спинки от старой кровати с медными шишечками. Всё было покрыто таким слоем пыли, что было ясно, в подвал давно никто не заходил, кроме кошек. Это, кстати, хорошо, значит, тут нет мышей. Я вытащила застрявший шпингалет, теперь окно можно было закрыть». Не хотелось через него вылезать, поэтому я хотела определить, где выход. Должна же быть какая-то лестница и дверь. В доме я их не видела. Здесь, как оказалось, дверь тоже отсутствовала. Но не было её в обозримом пространстве. Кстати, в подвале было темновато. Потому что выключатель-то я обнаружила, но лампочка в обычном патроне... Очевидно, давно перегорела, однако я, девушка упорная, и поставила себе целью выяснить, как же можно попасть в этот подвал. Ведь, судя по хламу, когда-то сюда складывали всё ненужное, но не через окно же они вносили, к примеру, кровать. Оська заглядывал из сада в подвальное окно и вопросительно лаял. «Да замолчи ты!» — шикнула я. «Не хватало ещё, чтобы Василий меня тут застал. Хотя...» Он предупреждал, чтобы я не входила только в одну комнату, а про подвал ничего не говорил. Скажу, что кошку выпускала, что, в общем-то, соответствует действительности. Итак, я снова обошла подвал и посветила телефоном на стены и потолок, и в одном месте обнаружила в потолке люк. «Ага, стало быть, есть отсюда выход в дом. Интересно, куда?» Я мысленно прикинула, где может быть этот люк. Так вот, в этом углу наверху находится входная дверь. Не помню, говорила я или нет, что с пространственным воображением у меня всё в порядке, и с ориентацией тоже. После двери крошечная прихожая, которую лучше было бы назвать сеней. Затем кухня. Ага, вот каменное основание под печку. Вот тут комната, в которой сплю я... Рядом так где я видела Василия в ночь Багровой Луны, и люк. Ну да, получается, что люк из подвала ведёт в ту комнату, куда Василий запретил мне входить. Странно. Вроде бы заглядывала я в ту комнатку и ничего там не нашла. Возможно, просто невнимательно посмотрела. Я подвинула два ящика, встала на них осторожно и попыталась толкнуть люк. Не получилось. Ну ладно. Пора вылезать из этого душного подвала. Вон вымазалась вся как чушка и в носу свербит от застарелой пыли. В кабинет шефа службы безопасности господина Аргольда вошел его молодой сотрудник. В руках у него был небольшой прибор, отдаленно напоминающий обычную электробритву. Он включил этот прибор и обошел кабинет шефа, вводя своим прибором вдоль всех стен, столов, прочей мебели и офисного оборудования. Прибор негромко гудел, на нем горела зеленая лампочка. Аргольд внимательно следил за его действиями. Через несколько минут процедура была закончена. «Жучков нет, можете работать», — доложил парень. В это же самое время к служебному входу офисного центра подъехал синий пикап с белой надписью «Скороход. Доставка любых грузов». Из пикапа выбрался веселый кудрявый парень в униформе. Открыл заднюю дверь, выкатил тележку, на которой стояла огромная картонная коробка. Курьер вкатил тележку с коробкой в двери центра и на вопрос охранника сообщил, что доставляет офисную технику в компанию «Стройтраст». Охранник проверил накладную и пропустил курьера. Тот подкатил тележку к лифтам, закатил ее в первую подъехавшую кабину. Там уже был один пассажир, пожилой представительный мужчина в темном костюме. Курьер нажал кнопку нужного этажа, кабина тронулась. «Что это у вас на щеке?» — проговорил пожилой мужчина и протянул руку с платком к лицу курьера. Тот хотел возмутиться такой фамильярности. Но вдруг у него потемнело в глазах, и он потерял сознание. Правда, пришел он в себя очень быстро, лифт еще ехал вверх, видно, прошло меньше минуты. Сам курьер сидел на полу рядом с коробкой, но его странный попутчик отсутствовал, видимо, вышел на своем этаже. Курьер поднялся на ноги, встряхнулся, как собака после купания, и подумал, что нужно больше спать и чаще бывать на свежем воздухе, а может даже сходить к врачу. Он взглянул на часы и с удивлением увидел, что они показывают на 40 минут больше, чем должны. Наверное, спешат. Придется отдать в ремонт. Ему и в голову не пришло, как много успел за эти 40 минут сделать тот подозрительный пожилой мужчина, с которым он ехал в лифте. Тут кабина как раз остановилась на этаже, который занимала фирма «Стройтраст», Курьер вышел из нее, хотя перед собой огромную картонную коробку, установленную на тележке. К нему тотчас подошли два сотрудника службы безопасности. «Кто такой, что привез?» — осведомился один из них. «Служба доставки «Скороход» — привез МФЦ по заказу вашей технической службы». «Чего?» — переспросил охранник. «Многофункциональный центр «Тундра», — пояснил ему коллега. «Который и принтер, и сканер, и копир в одном флаконе». «Совершенно верно!» — курьер протянул охранникам накладную. «Вот здесь распишитесь!» «Ты что, прямо здесь эту коробку хочешь оставить?» — нахмурился охранник. «Я доставил до офиса дальше ваши проблемы». «И что, этот гроб так и будет стоять посреди коридора? Наше начальство будет недовольно». «Ваши проблемы», — повторил курьер. «Ну что ты заладил? Завези хоть вон туда, в кладовую, чтобы он глаза не мозолил». Он ведь всё равно у тебя на тележке стоит. Тебе не тяжело и времени много не займёт». «Ладно, в кладовую можно». Курьер прокатил тележку по коридору, свернул в другой коридор, безлюдный, где располагались технические службы фирмы. Подкатил к одной из дверей. Охранник открыл эту дверь. Курьер вкатил коробку в кладовую, снял с тележки и покинул офис. Охранник запер дверь кладовой и отправился по своим неотложным делам. Прошло несколько минут. и стенка картонной коробки беззвучно открылась. Из коробки выскользнул немолодой, но чрезвычайно гибкий человек в синей рабочей униформе с белой надписью «Техобслуживание» на нагрудном кармане. Он вернул коробку в исходное состояние, подошёл к двери, прислушался. Не услышав ничего подозрительного, он достал из кармана отмычку, открыл дверь и выскользнул в коридор. Здесь он достал из кармана мобильный телефон, нажал несколько кнопок и проговорил раздраженным начальственным голосом. «Это Стройтраст? Что у вас там творится? Как кто говорит? Селезнёв из комитета по финансам. Да, из Смольного. Вы же видите, по какой линии я звоню, да, Селезнёв? Почему не Гусев? Потому что Гусева сняли. Короче, вы мне вопросы задавать будете или слушать?» Вы на контракт, посев подшипнику, претендуете, а требования по безопасности не обеспечили. Если за неделю не предоставите мне отчет об исправлении, можете забыть про контракт». Прервав разговор, мужчина подошел к электрическому щитку, открыл его своей универсальной отмычкой, оглянулся и ткнул лезвием ножа в один из контактов, оттуда посыпались искры. Снова оглядевшись, он закрыл щиток и пошел по коридору. В кабинете шефа службы безопасности господина Аргольда раздался звонок внутреннего телефона. Звонил генеральный директор фирмы «Зайди ко мне». «Что случилось?» «Зайди, — говорю, — из Смольного звонили». Аргольд хотел ещё что-то спросить, но телефон перестал работать. Из трубки доносился только безжизненный шорох, шеф службы безопасности вполголоса чертыхнулся и вышел из своего кабинета. Почти сразу в предбанник его кабинета без стука вошел немолодой мужчина в синей униформе техника. «Вызывали?» — спросил он секретаршу Аргольда, ухоженную даму лет сорока. «Да еще и не успела», — ответила та. «Правда, у нас связь не работает. Ни телефон, ни интернет. но вот, кто-то уже меня вызвал». «А почему не Филиппыч пришел?» — подозрительно осведомилась секретарша. «А филиппович приболел», — ответил мастер. «Больничный у него». «Больничный? Вроде он никогда раньше не болел. Всё когда-то в первый раз случается». Техник доверительно понизил голос и добавил, «Вообще-то, ничем он не болеет». «Не болеет? Ну да, у него племянница замуж выходит в Омске. Вот он и взял больничный, чтобы на свадьбу попасть. Племянница же любимая и вообще единственная, а Омск не ближний свет». Так что пока доберётся, пока отпразднует, пока обратно... Короче, не меньше недели наш Филиппыч проболеет, как пить дать. Так что я вместо него пришёл. Нельзя же, чтобы работа простаивала. Нельзя, это точно. А только от отчего я вас прежде никогда не видела? От того, что ты здесь недавно работаешь. Как недавно? Я здесь уже десять лет. Ну, десять, это же разве давно? Я уже 10 лет как на пенсии. А сейчас меня позвали, выходи, мол, людей не хватает. Но я и пошёл им навстречу. А вы ещё не разучились? Какое там, руки своё дело помнят. Ну так я займусь своим делом. Или ты меня и дальше допрашивать будешь? Да, работайте, только шефа сейчас нет. Его только что генеральный вызвал. А мне твой шеф без надобности. Я и без него всё починю в лучшем виде, можешь не сомневаться. С этими словами пожилой мастер вошел в кабинет Аргольда, закрыл за собой дверь, достал из карманов десяток плоских кругляшков, похожих на монетки или жетоны, и начал рассовывать их по укромным местам. Под столешницу, под корпус компьютера, в подлокотник кресла, в абажур настольные лампы. В последний момент он открыл стенной шкаф, где висела одежда, уличная куртка и запасная белая, тщательно выглаженная рубашка. Мастер профессионально быстро ощупал карманы куртки, ничего там не нашел. Удовлетворенно хмыкнул и засунул за воротник крошечный жучок, напоминающий обычную кнопку. Управившись за несколько минут, он вышел из кабинета и сообщил секретарше, «Здесь неисправности нет. Пойду проверю центральный распределительный щит». С этими словами он вышел в коридор, прошел к выходу и с независимым видом покинул офис стройтраста. Перед этим, правда, задержался на минуту перед распределительным щитом и вернул контакт на место, чтобы никто ничего не заподозрил. Перейдя дорогу, старик сел в неприметную темно-серую машину с забрызганными грязью номерами, включил автомобильное радио, настроил его на определенный канал. Из динамика не доносилась музыка, не передавали новостную программу, не читали классический роман неестественными голосами. Там вообще ничего не было слышно. Только тишина, изредка нарушаемая негромким потрескиванием паркета. Дело в том, что на этот канал радиоприемника был выведен звук с нескольких жучков, только что установленных в кабинете господина Аргольда. Старик неподвижно сидел, полуприкрыв глаза тяжелыми веками, он весь обратился вслух. За долгие годы он понял, что самое главное в его профессии — умение ждать. И, наконец, он дождался. Негромко хлопнула дверь кабинета, прозвучали шаги, скрипнуло кресло. Господин Аргольд вернулся на рабочее место. Он включил компьютер, попросил у секретарши кофе, отдал по телефону несколько текущих распоряжений своим подчинённым и на некоторое время замолчал, видимо, просматривал какие-то файлы в компьютере. Вдруг резко, требовательно зазвонил один из телефонов. Старик насторожился, подкрутил ручку настройки, чтобы слышать одновременно обоих участников разговора. Аргольд снял трубку и сухо проговорил. У телефона... В ответ прозвучала очень странная фраза «Луна убывает». Произнесена эта фраза была над треснутым, прерывающимся голосом. Видно было, что говорит пожилой человек. Но в то же время в этом голосе звучала властность и уверенность человека, который привык, что его внимательно слушают. Услышав эту фразу, Аргольд поперхнулся, откашлялся и проговорил совсем другим тоном, таким, какого старик от него не ожидал, испуганным и неуверенным. Она возродится, в должный срок. Непременно. Нам нужно встретиться. Есть очень важная тема для разговора. Но я сейчас не могу. Сможешь. Это приказ не только мой, но и совета. Я не стану повторять. Встреча состоится через полчаса в точке номер 4. И будь осторожен. Не приведи хвоста. Вы не забыли, что осторожность — моя профессия? «Именно осторожностью я зарабатываю на хлеб. Теперь в голосе Аргольда было гораздо больше твёрдости. Напомнить лишний раз не помешает». На этом разговор закончился. Аргольд бросил трубку и целую минуту молчал и ничего не делал, видимо, переваривал услышанное. Затем встал, прошёл по кабинету. Негромко скрипнула дверца стенного шкафа, видимо, он достал куртку. Старик переключил приемник на тот микрофон, который прицепил к воротнику этой куртки. Аргольд вышел из кабинета, бросив секретарши «Я в комитет, все сегодняшние встречи отмените или перенесите на завтра». Старик внимательно следил за выездом со стоянки офисного центра. Прошло всего несколько минут, и оттуда выехал респектабельный черный автомобиль, за рулем которого можно было разглядеть господина Аргольда. Микрофон, который старик прицепил к куртке Аргольда, посылал сигнал на небольшое расстояние, и чтобы просто слышать его, старик должен был находиться не дальше 200 метров от объекта. Для уверенного же приема нужно было держаться еще ближе, так что он включил зажигание и поехал за машиной Аргольда. Черная машина несколько минут ехала по проспекту, затем свернула в переулок с односторонним движением. «Все ясно». Аргольд хочет проверить, нет ли за ним хвоста. Значит, ехать за ним нельзя. Старик сверился с картой в навигаторе. Переулок, куда свернул объект, мог вывести на две разные улицы. Он перевёл взгляд на экран компьютера, где отображалось положение объекта. Всё ясно. Он остановился в конце переулка, чтобы увидеть преследование, если оно есть. Выждав пару минут, Аргольд свернул на Тамбовскую улицу. Старик подождал ещё немного и другим путём выехал на ту же улицу, чтобы снова нагнать Аргольда. Вот впереди показалась чёрная машина. Старик немного сбавил скорость и смешался с потоком, чтобы не мозолить глаза объекту. Аргольд теперь тоже ехал очень медленно, вызывая недовольство остальных водителей. Старик ещё сбросил скорость. Сзади раздался нетерпеливый сигнал, молодой водитель выглянул из машины и крикнул «Что ползёшь, как черепаха?». Старик ничего на это не ответил, он продолжал ехать со скоростью пешехода. Вскоре они выехали на набережную Фонтанки. Здесь, как всегда, были пробки, теперь уже все машины еле ползли. Старик смотрел то на экран компьютера, то на чёрную машину, которая мелькала впереди — Вдруг эта машина свернула с набережной в дворовую арку. Сверившись с планом района в навигаторе, старик понял, что там находится проходной двор, через который можно выехать на параллельную улицу. Он свернул туда же, но почти сразу затормозил. На выезде из двора Аргольд наверняка заметит его машину и поймет, что уже несколько раз ее видел, а значит, его преследует. Вывод один. Машину нужно поменять. Старик остановил свою машину, забрал из неё кое-какие необходимые вещи, вынул из держателя приёмник с компьютером и сложил всё это в рюкзак. Затем он закрыл свою машину и огляделся. Во дворе было припарковано несколько машин, принадлежащих здешним жильцам. Одна из них была покрыта толстым слоем пыли, явно ею давно не пользовались. Старик подошел к этой машине, убедился, что его никто не видит, и буквально несколькими умелыми движениями вскрыл дверцу машины, отключил допотопную сигнализацию и с удобством устроился на водительском сиденье. Включить зажигание без ключа не составило для него труда, он мог сделать это с закрытыми глазами. Он подключил свою технику к сети чужого автомобиля и выехал со двора. Там он снова нашел автомобиль Аргольда и поехал за ним. Еще несколько кварталов, и Аргольд свернул к большому кубу из стекла и бетона, к зданию современного бизнес-центра. Въехал в его подземную парковку. Старик подумал, что место встречи с неизвестным уже близко. Въезжать на подземную парковку он не решился, там Аргольд может его заметить. Он решил оставить машину наверху, возле бизнес-центра. и поехал по улице, выбирая место для парковки, и на всякий случай снова взглянул на экран своего компьютера, где отображалось положение объекта, точнее, положение маячка-микрофона, прикрепленного к куртке Аргольда. И тут он с удивлением заметил, что маячок движется, причем перемещается не внутри бизнес-центра. Маячок двигался так, как будто Аргольд выезжает с подземной парковки обратно на улицу, старик взглянул на выезд, Из подземного паркинга выезжал незнакомый ему черный автомобиль, а темно-красная корейская машина. Все ясно. Чтобы окончательно избавиться от хвоста, Аргольд на подземной стоянке поменял машину. Там у него именно для таких случаев заранее был приготовлен сменный автомобиль. Такой подменой Аргольд убивал сразу двух зайцев и обманывал преследователя и избавлялся от жучка, если тот был установлен на его машине. и он едва не обманул старика. Но всё же не обманул. Старик немного выждал и снова поехал вслед за новой машиной Аргольда. На этот раз они ехали недолго. Красная машина остановилась возле сетевого кафе, Аргольд вышел из машины, внимательно огляделся по сторонам и вошёл внутрь. Старик немного выждал, затем надел круглые чёрные очки, вставил в ухо небольшую заглушку, вроде слухового аппарата. Взял складную тросточку в чёрно-белую полоску и пошёл к кафе, постукивая тросточкой по тротуару, как слепой. Он вошёл в кафе. Тут же к нему подскочил вежливый метродотель, проводил к свободному столику. Подоспевший официант принял заказ — чашку кофе и круассан. Едва официант отошёл от его столика, старик незаметно огляделся. Кафе было двухэтажное. Над основным залом была терраса, нечто вроде антресоли. Там было почти пусто. И за одним из столиков сидел весьма пожилой, но представительный мужчина с густой серебряной шевелюрой. К этому-то господину и направлялся сейчас Аргольд. Старик подкрутил усилитель слухового аппарата и почти сразу услышал голос, надтреснутый прерывающийся. но в то же время властный и уверенный, короче, голос того самого человека, который вызвал Аргольда навстречу. «Ты опоздал». Недовольным тоном проговорил этот человек. «Я тебя жду уже полчаса». «Я проверял, нет ли за мной хвоста», — ответил Аргольд. «Вы же сами настаивали на предельной осторожности». «Разумеется, это и в твоих интересах тоже». «Осторожность требует времени». «Допустим». и из соображения осторожности нам не следует встречаться без крайней необходимости. Значит, это было необходимо, крайне необходимо. Совет потребовал нашей встречи. Зачем? Совет настаивал на том, чтобы я добился отмены строительства по нашему маршруту. Ты же знаешь, что этот маршрут проходил по тому самому месту. Мы этого никак не могли допустить». И я это сделал, хотя это очень дорого обошлось моей фирме. Это было очень трудно. Если бы трасса прошла там, это обошлось бы куда дороже. Не забывай об этом. Если бы трасса прошла там, могли найти сам знаешь что. Могли всплыть события, которые произошли 28 лет назад. А это недопустимо. Пожилой господин даже повысил голос. Не забывай об этом. Я не забываю. «И я сделал все, как вы хотели. Что еще вам от меня нужно?» — огрызнулся Аргольд. «Нам нужно, чтобы ты подчистил за собой все концы. Мы договаривались, что все спишут на тех двоих лохов из крошечной фирмочки, на мужа и жену. Спишут на них кражу денег, а потом ты их уберешь, чтобы все было шито-крыто, чтобы комар носу не подточил». Ну, исчезли люди, сбежали с деньгами, и только мы знали бы, что их никогда не найдут, не потому, что они такие ловкие, а потому, что их давно уже нет на свете. Вот как, — подумал дядя Юра. Стало бы, девчонка ничего не напутала. Всё точно рассказала, и Иванцов ни при чём. То есть при чем, конечно, двадцать миллионов он взял. Но не от Стройтраста, а от другой фирмы. Им и заказ отдал. «Да, конечно, мы именно так договорились. Но вы понимаете...» — замялся Аргольд. «Вот именно. Но... Но они смогли как-то от тебя ускользнуть. От тебя и от твоих людей. Как ты это можешь объяснить? Выходит, они были не такие лохи, как ты считал?» «Это просто неудачное стечение обстоятельств. Кроме того, мужа мы уже взяли под контроль. Мы за ним следим и можем взять в любую минуту. Мужа, но не жену. «Жене пока удается скрываться». Неохотно признала Аргольд. «Но мы над этим работаем. Мы следим за мужем и не берем его только потому, что хотим использовать его как приманку. Как только он сделает свое дело, мы его уберем». «А та женщина, мать мужа, почему вы до сих пор не убрали ее, ведь она не сбежала?» «Она нам еще нужна. Она поможет выйти на свою невестку. Даже с удовольствием поможет», — уверенным тоном сказал Аргольд. «Она ее терпеть не может». «Ну-ну», — в голосе его собеседника прозвучала насмешка. «Никогда нельзя верить словам свекрови». «Она описывала свою невестку как полную дуру, а та сумела выбраться из дома, ушла прямо у вас из-под носа, да еще и с собакой». Кроме того, она даже заявилась к тебе на фирму, и твои люди снова ее упустили. «Кто-то ей помог», — неохотно сказал Аргольд. «Но рано или поздно мы обязательно возьмем ее, как и мужа, так что это только вопрос времени». «Вот как раз времени у нас нет. События вышли из-под контроля, это снова случилось, как тогда, как 28 лет назад и 14». «Что там у них случилось?» — забеспокоился дядя Юра. «Отчего Лизавета мне не сказала?» «Ну да, вы ведь знаете, это луна, с ней невозможно бороться, ей невозможно противостоять». «Какая еще к черту луна? Они что, серьезно?» «Я это прекрасно знаю, но мы не можем допустить, это чересчур опасно». «Ведь тогда, 14 лет назад, ты гарантировал, что это больше не повторится, что источник опасности окончательно устранен, или ты обманул меня? Обманул совет?» «Нет, я не обманывал вас, я был уверен, что он... что он окончательно устранен, видимо, я ошибся». «Ошибся». В голосе пожилого человека зазвучали металлические нотки. «Ты хоть представляешь, как дорого может обойтись нам твоя ошибка?» Собеседник Аргольда резко замолчал и вдруг проговорил совсем другим тоном, удивлённым и насторожённым. «А это что такое?» В слуховом аппарате одинокого слепого старика раздался треск. «И ты ещё говоришь, что принимаешь все необходимые предосторожности? Ты привёл-таки за собой хвост, мало того, на тебе был жучок, и нас подслушивали». Треск в слуховом аппарате усилился, и затем он окончательно замолчал – Дядя Юра понял, что пора ему исчезнуть, что у тех двоих, что беседовали сейчас наверху, глаза до того намётаны, что запросто они его рассекретят. Что он и сделал, прежде чем те двое успели оглядеться.